Глава двадцать первая. Жатем. Такси остановилось неподалеку от многоэтажного здания, чьи панорамные окна сверкали в свете ночных огней. Освещены же были только пару верхних этажей, подсказывая, где могло проходить то самое мероприятие, на котором присутствовала Маргарита. Егор поднял голову, глядя на окна, и потянулся к телефону. Спустя бесконечность гудков он все же услышал знакомый голос у уха. «Где ты?» «Внизу у входа. Спускайся». «Буду через пару минут». Хрипловатый голос Маргариты, казалось, не слушался ее. Устала? Плохо себя чувствовала из-за простуды? Беспокоила рано? Выпила лишнего? От нервозности он снова терзал зубами губу, на которой уже не осталось живого места. Егор убрал телефон в карман и нахмурился, приковываясь взглядом к центральному входу. Место обещанных пару минут прошло гораздо больше. Но вот крыльцо осветилось благодаря раздвинутым створкам стеклянных дверей, открывая вид на огромное фойе, сверкавшее зеркальной отделкой. Стук каблуков, тонкая фигура в узком длинном платье, остановившаяся на верхней ступеньке, словно давая возможность запечатлеть себя в памяти. Темно-вишневое платье на Маргарите сидело отменно, подчеркивая каждый плавный изгиб тела. Волосы убраны со лба, открывая лицо, на котором Егор впервые видел макияж. Он шел этой королеве, как и помада в цвет платья, легкие тени. Скрыты были синяки и порезы, оставляя лицо безупречным. Конечно, он понял, что стал одной из причин, почему сегодня Марго изменила своим привычкам и использовала косметику. Егор сложил руки на груди, хмуряся, наблюдая за тем, как девушка собралась спуститься с крыльца. Но следом за Маргаритой в дверном проеме возникла высокая мужская фигура. Некий пижон в дорогом костюме попытался придержать под локоть, отчего она легко увернулась, даже не оборачиваясь. Улыбаясь, незнакомец произнес что-то на французском, причем с таким акцентом, что наверняка я сам не понял, что сказал. Маргарита ответила на том же языке, чем удивила Егора, все еще ожидавшего окончания этого представления. «Да кто он такой, этот дядька?» Наверняка ему за тридцатник. Будь он демоном из собственного придуманного мира, то убийственная аура уже охватила бы его и отравляя округу. Тем временем двое на крыльце продолжали беседу, из которой Егор не понимал ни слова, что раздражало все больше и больше. Какого черта? «Все эти вопросы решает Андрей Александрович», Маргарита подернула открытыми плечами, на одном из которых со стороны спины Егор впервые заметил... аккуратная черная тату. Поэтому нет причин для дальнейших встреч пьер. Ты ведь прекрасно понимаешь, что это лишь предлог марго. Считая, что был обольстительным, улыбнулся мужчина. Ты ведь также прекрасно понимаешь, что я пытаюсь деликатно тебя послать. Он снова усмехнулся, затем подступая ближе, чтобы коснуться ее плеча. В этот момент терпение Егора исчерпалось, и он в несколько шагов оказался на ступеньках. Рука Пьера повисла в воздухе, когда путь пригрозила фигура в черной косухе, а следом в адрес Егора прозвучало нечто явно оскорбительное на все том же французском. «Обращаясь ко мне, извольте говорить по-русски, господин Безухов». Оставляя Маргариту за спиной, он в ответ холодно улыбнулся. «Ваш акцент даже мой превосходит неблагозвучности». «Так не будем оскорблять слух девушки?» «И кто же этот мальчик?» Губы мужчины изогнулись в усмешке, но все же перестал издеваться над языком великих мушкетеров. «Тот, кому не нужно тайно подкрашивать виски в ванной и втягивать живот под пиджаком, чтобы произвести впечатление на чужую девушку». Маргарита видела, как напряглись плечи Егора. Сегодня он был непривычно мрачен, что вызывало все большее беспокойство. Пьер — любитель провоцировать, особенно когда его гордость задета. Да еще и каким-то парнем на десяток лет младше. Он не тот, с кем стоило бы связываться. Но Егор приехал уже явно, находясь на взводе по непонятной причине. Нужно растаскивать этих двоих, пока была возможность. — Я замерзла, поделись курткой, — попросила Маргарита, становясь рядом с Егором. — Мой парень пришел забрать меня домой. Так что доброй ночи, Пьер. Не ожидала, что твои вкусы так не затеяли Марго. Надеюсь, этот ребенок способен хотя бы вести машину. Будто опасаясь, что последнее слово не останется за ним, Пьер развернулся на месте и шагнул к раскрывшимся створкам дверей. Тебе шумно скрыли отверженного француза, оставляя двоих в тишине на крыльце. Чувствуя некоторое облегчение, Маргарита обошла Егору кругом. И остановилась перед ним так близко, что теперь ощущал теплое дыхание на своем лице. Он все еще хмурился, поджимая губы и вызывая желание поцеловать, чтобы стереть эту мрачную маску. Но она сдержалась и, не отводя взгляда, принялась искать что-то в сумочке. Затем протянула руку и вложила в ладони Егора холодную связку ключей. Он принял их, затем молча снял косуху и накинул на плечи Маргариты, окутывая долгожданным теплом. «Забери меня отсюда». Она пошатнулась на каблуках, будто только рядом с ним смогла расслабиться и показать, насколько устала. Егор придержал ее за талию, увлекая к парковке, где была оставлена машина. «И кто этот француз?» «Он один из основных акционеров компании, с которой сотрудничает наша фирма». «Вот как». Егор открыл дверцу машины для Маргариты, помогая устроиться на сиденье. «И о чем вы говорили с этим основным акционером?» О том, что я не веду дела в Нью-Ира. Хоть она и принадлежит мне. Если он желает заключения дополнительного контракта, то пусть убеждает в этом Федорова. Сегодня Пьер просто просчитался, решив начать с меня, поскольку директор отсутствовал. Не похоже, что его интересует контракт. Егор сел за руль, сильнее, чем требовалось, хлопнув дверцы. — Мне плевать на его интересы. Лучше расскажи, чем был занят сегодня. Маргарита откинулась на спинку сиденья. Щеки ее немного прозавели, а одна прядь не удержалась прически, мягко скользнув на лоб. «Ты выглядишь уставшим». «Я не устал». И сердишься. «Ты сердишься». «Сегодня И сердишься по-настоящему». «Почему?» «Ты обещала не пить лишнего», — сдержанно проговорил он, выводя машину с парковки. «Я выпила всего два бокала, просто еда там была отвратительной, поэтому пришлось только пить». В следующий раз пойдешь со мной и будешь все контролировать. Не лучшая твоя идея. Она усмехнулась, поворачивая к Егору голову и разглядывая его профиль. Ночные огни делали лицо бледным, а за показной холодностью плохо скрывалось беспокойство, злость. К ней гремучим коктейлем мешалась некая обида. Все это учащало дыхание сидящего за рулем человека. Он то успокаивался, то снова терял контроль и, видимо, Злился на самого себя за эту слабость. На искусанной губе засохла кровь, и Маргарита сдержалась от желания протянуть руку и вытереть ее. Если сделает это, Егор упустит руль, который сейчас так сжимал. Что с ним происходило? Что-то случилось дома? Рассказывать не собирался. Пытать и беспокоить еще больше не хотелось, но как помочь? Маргарита бессильно вздохнула, сильнее кутаясь в тяжелую куртку. Машина остановилась на перекрестке, и внезапно рука Егора потянулась к ней, касаясь лба и проверяя температуру. Легкое движение, и сразу убрал, возвращая к рулю. Они снова тронулись с места по ночной дороге, не проронив ни слова. Маргарита отрешенно смотрела вперед на сверкавший огнями город. Даже если они не говорят, даже если он сердится, она могла бы ехать так бесконечно, надеясь, что дорога никогда не кончится. чтобы просто сидеть рядом. «Скажи». Все же не выдержал Егор. «Спрашивай». «Просто, к примеру, по какой причине ты бы солгала близкому человеку?» Он говорил тихо и неуверенно, будто сомневался, что вообще стоило начинать. «Близкому?» Спустя, казалось, вечность Маргарита произнесла. «Кто-то вроде меня мог сделать это из трусости». И чего же кто-то вроде тебя испугался бы? Увидеть разочарование в чьих-то глазах. Груди сделалось тесно во рту горько от собственных слов. Вот как. Но разве тот человек не разочаруется, в любом случае, если узнает о лжи? С большой вероятностью так и случится, оттого страх только увеличивается. Но до тех пор, пока не узнает, остается хоть какая-то возможность находиться рядом с этим человеком, а потом. Потом она в любом случае может быть утрачена. Он хотел спросить, от отчего же не рискнула, но смолчал. Как бы он поступил на месте Марго? Явился бы тогда и сказал все в лицо. И что дальше? Что? Даже находясь в такой близости целый год, он не вспомнил ничего, ни единого момента. Чувства мешали, сбиваясь с толку. Но разве принял бы их за забытую любовь, пытавшуюся пробиться сквозь непонятный щит, блокирующий память. Даже, скажи она тогда, что встречались, ощутил бы в тот момент лишнюю ловкость. Наверняка. Чувствовал бы себя виноватым, обязанным. Но это была бы не любовь. Даже не влюбленность. Маргарита предпочла молча находиться рядом. Бросила свою школу в выпускном классе. Ради него. Ради того, кто раздражался каждый раз, когда приближалась. А теперь сменила университет, чтобы дальше быть тенью за его спиной. Так рискнул бы он поступить иначе, признаться, а в ответ услышать что-то вроде «Холодного прости» или «Я тебя не знаю». Но если Маргарита боялась признаться в их отношениях, то что скрывала семья? Результат проверки данных ДТП не давал покоя, не давали его и слова брата. А что же он в лес? Что мог натворить? Мог ли совершить что-то настолько ужасное, что не решались рассказать? Нарушил закон? Из-за него кто-то пострадал? Что он сделал? Егор глубоко вздохнул и прерывисто выдохнул, пытаясь успокоить сердцебиение. Ты не совершил ничего плохого. Сказочные единороги на это в принципе не способны. Будто читая мысли сонным голосом, проговорила Маргарита: С чего ты взяла? У тебя такой вид, будто решил покаяться перед всем этим грешным миром. Лучше отвлекись на что-нибудь более интересное. Например,. Рядом с тобой пьяная красотка в шикарном платье. И? Можешь бессиловестно воспользоваться ситуацией. Будет повод потом покаяться, если захочешь. Не боишься, что я действительно воспользуюсь ситуацией?» Нахмурился он. «Боюсь, что не воспользуешься». Ее губы тронула улыбка, когда устроилась удобнее на сиденье, поправляя куртку. «Ты сумасшедшая». «Это твоя вина». «Да ну!» «Жатем!» Слова прозвучали тихо, как шелест ветра за приоткрытым окном. Но чувства пришли в смятение, и сердце затрепыхалось, как птица, чьи клетки внезапно сдернули покрывало. Он не знал французского, но это не мешало знать отдельные слова. Что мог ответить сейчас? Что ответить той, чьи чувства, возможно, так долго оставались неизменными?» Тот, забытый, он наверняка сказал бы нечто похожее в ответ, но теперешний испытывал лишь сильную симпатию. Она обретала оттенки влюбленности, легкие, хаотичные, мешавшиеся с пробивавшимися забытыми чувствами. Но это была не та любовь, о которой говорила Маргарита. Егор остановил машину в подземном гараже ее дома, продолжая отрешенно сидеть, положив руки на руль. Но, возможно... возможно... к черту все. Он попытается разобраться с тем, что произошло в прошлом. Кто знает, вдруг память полностью вернется. А может и нет. Но всегда есть настоящее. Это то, что между ними действительно есть. Так стоит ли просто начать с него? Егор отстегнул ремень безопасности и под удивленный взгляд Маргариты подался к ней. Едва касаясь, убрал прядь волос с лба, где с такого близкого расстояния был слегка заметен синяк, а затем большим пальцем стер помаду с ее губ. «Ты мне нравишься. Хочу, чтобы ты знала это». У ее мягких губ был привкус вишни, оставшийся от помады. Куртка соскользнула с плеч Маргариты, когда обняла его за шею, отвечая на поцелуй. Как давно это было? Как давно он первым целовал ее? Казалось, что в прошлой жизни. Или вовсе все было сном. Сейчас стала совершенно плевать на уставшие от каблуков ноги, на нывшую под платьем рану или на то, что их могли увидеть. Разве что-то еще могло иметь значение, кроме нескольких сказанных им слов «ты мне нравишься» звучало так, будто от смертельного яда в ее крови внезапно нашелся антидот.